заглянуть ближе в ее лицо, и каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку. Потом наступала ночь. Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась, и они садились рядом друг с другом совсем близко и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее ложиться. О чем они разговаривали? Пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою. Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную и сложную мысль, а другой уже понял. И первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше. Он уже по одной улыбке видит, что его поняли. А впереди есть еще столько важного и интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников. Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами, умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми, и, наконец, с женщинами и глупыми и некрасивыми. Но никогда еще он не встречал женщины, которая так бы с полуслова понимала его и так бы живо и умно интересовалась всем тем, чем и он интересовался, как Любовь Ивановна которую он знал всего вторые сутки. Только все, что у него было за ночь, резко и горячо, у нее облекалось в какую-то неумолимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изящной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги. Шахов с непривычки не умел спать в вагоне. Несколько раз ночью он проходил мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна. И каждый раз, впрочем, может быть, он и ошибался, ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами. Утром они встречались. Следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло. И развившиеся волосы, и расстегнувшиеся пуговицы воротника Алифа, позволявшие видеть прекрасные очертания шеи,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 Моя собственная жена. Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна, угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом? Спросил язвительно Еворский и приподнялся на локте. Что вы именно находите хорошим? Она отвернулась к окну и молчала. Нус! продолжал Еворский, выдержав паузу. «Или вы находите что другим? Ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что-с?» Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть, вмешался Шахов. хе ха, ха ха очень вам благодарен за разъяснение-с!» — обратился Еворский к художнику. «Но мне все-таки желательнее было бы лично выслушать ответ из уст супруги Любовь Ивановна нетерпеливо и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами. Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло, сказала она сдержанным тоном. Монсеньор Шахов спросил меня, удобно ли мне, и я отвечала, что мне хорошо, вот и все. Еворский приподнялся совсем и сел на диван. Нет, не все. Во-первых, Люба. «Я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе нетрудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется. Странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем». «Не правда ли, господин художник?» А во-вторых, супружество, налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому, и он долго и растянуто говорил об обязанностях хорошей жены. Любовь Ивановна сидела низко опустив голову. Шахов молчал. Наконец, Еворский утомился, прилег